Глава вторая. Я сидел и просто таращился на него, не в силах поверить, что это правда. Это действительно был Мирион, человек, с которым я был знаком всего ничего, но который оставил самый большой след в моей жизни. Он сделал то, что не смог бы никто, дал мне надежду в аду, и даже его смерть не ввергла меня в пучины отчаяния, лишь нанесла шрам который болит до сих пор. Сейчас он молод, на вид чуть старше 30, с темными густыми волосами и такими же темными, почти черными глазами. Он так сильно отличался от того умиротворенного старца, каким я его знал, и вместе с этим это он, вне всякого сомнения. У духа спирали уж очень скверное чувство юмора, раз он заставил нас встретиться при таких обстоятельствах. Я не могу быть его врагом, не могу сражаться с домом Сен, ведь он служит ему, оберегает его. Если я поступлю так, это значит отплатить за добро подлостью и злом, уничтожая то, во что верит он. Но вместе с тем в голове словно на место встал один пазл, тот, что был связан с Рю. Что если в аду он оказался именно из-за этого, из-за Рю? Да, до этого момента еще много-много десятков лет, но все-таки. Та боевая машина при виде дракона незамедлительно атаковала его, назвав первостепенной угрозой. Значит, как минимум лорд знаний предпочел, чтобы Рю Джайтан был мертв. Проклятие! И что мне делать? — И? — Сказал, что начнешь говорить, если я открою свое лицо, — сказал Мирион. — Так говори! Говорить, легко сказать. Когда я просил показать лицо, то совершенно не ожидал, кого именно увижу. Да и он совсем не тот Мирион, которого я знал. Он еще не стал им, и я понятия не имею, чем он жил прежде. То, что я ему не враг, совсем не означает, что он не враг мне. Может попробовать довериться им? Глупо и опасно. Я отчетливо это понимал. Но раз в мире он на стороне этой женщины, то, возможно, мне стоит попытаться хотя бы понять, что происходит. Раньше для меня все выглядело, как какой-то клан решил заполучить Рю. Теперь же это клан моего учителя решил заполучить Рю. Я... я его друг. Друг Рю Джайтана. Хоть он этого и не помнит, решил я все-таки быть честным. Возможно, они и так смогут кое-что выяснить как в свое время сделала это Мару. Где-то год назад я случайно нашел его храм и прошел внутри испытания. Так я нашел статуэтку Рю Джайтана и фрагмент его души. Он пытался захватить мое тело, но у него не получилось, и его душа оказалась привязана ко мне. — Стоп, что? — Мейли удивленно захлопала глазами, смотря на меня. — То есть с тобой сейчас? Я отрицательно помотал головой. Я столкнулся с демоническим мастером пятой ступени. У меня не было и шанса против него. И тогда Рю, используя какую-то драконскую технику, обрел плоть и вступил с ним в схватку. Вместе мы победили, но его дух исчез. Эта победа стоила ему жизни. Вот и все. Я это рассказал. Хотя, если вдуматься, не уверен, что сделал себе хуже. Во мне нет духа Рю Джайтана, а причин убивать меня у дома Сен и так куча. Возможно, это откровение станет спасительным, а не губительным. Или хотя бы выиграем мне время для побега. Девушка смотрела на меня, не моргая. Да и ее охранник с каменным лицом сверлил меня взглядом. «Ты? Натаниэль Крейн? Горван из внешних витков?» — внезапно произнесла она. А вот я нахмурился. Откуда она знает мое имя? Но вслух этого не спросил, ожидая продолжения. «Получается, ты все-таки его достал? Ты достал статуэтку? Но... О, лорды! Теперь все понятно!» Мэйли всплеснула руками, вскочила со стула и стала расхаживать по каюте из стороны в сторону. «Вы знаете Хафира Дормана?» Теперь и я стал понимать, в чем дело. О том, что я отправлялся к храму, знали не так много людей, и лишь двое из них были из внутренних витков. Ответ напрашивался сам собой. — Мы работаем с ним, — кивнула Мейли. Он говорил, что нашел юношу с двойными меридианами и отправил его в храм. Я была против, ведь это очень рискованно. Тем более, что не было совершенно никаких доказательств, что храм вообще существует. Дорман сказал, что статуэтка была разрушена, но парень ее принесший точно не Рю Джайтан. Мы даже не могли предположить, что вселение может быть частичным. Но...» Она нахмурилась. «Тогда это очень многое меняет». Мэйли даже не попыталась объяснить мне, о чем именно она говорит, зато понимал ее телохранитель, согласно кивнув. Затем девушка подозвала Мериона, и они отошли к двери, где та применила технику покрова тишины. Я не слышал их разговора, и стояли они так, что по губам не прочтешь. Оставалось ждать. Но, судя по тому, что она сказала, я, возможно, принял правильное решение, поделившись информацией о Рю. Разговор их продлился минут десять, после чего девушка развеяла заглушение звука и вернулась к столу. «Почему то раньше молчал? Возможно, вся эта ситуация — одно сплошное недоразумение». «Возможно», — не стал отрицать я. Собственно, я это и раньше допускал, но предпочел не рисковать и не открываться людям из незнакомого клана. Если бы Рю захотел вернуться к ним, я бы не стал мешать. «Ты знаешь, кто мы?» «Госпожа из дома Сен», — пожал я плечами. «Нет, мы...» — Мейли повернула голову и посмотрела на Кенсея, стоявшего рядом со скрещенными на груди руками, словно ища его одобрения. Так и не понял, получила ли она его или нет, но продолжила. «Мы — союз возрождения дракона, и мы собираемся возродить Рю Джайтана, собрав все его фрагменты». «Зачем?» — спросил я. «Потому что он дракон» возможно, последний уцелевший. Если мы соберем все фрагменты его души или хотя бы их достаточное количество, то сможем возродить его, пусть не телесно, но хотя бы ментально». «А союз возрождения дракона — это организация», — пояснила она. «Тайная», — добавил Мирион. «Но твоими стараниями о нас теперь могут знать». Мэйли скривилась, и я понимал, почему. Речь была о том, что его видела Вечная и явно собиралась убить. «Что сделано, то сделано. Мы все натворили дел», — примирительно подняла руки Мейли. «Теперь лорд Знаний знает о фрагменте души Рю Джайтана и, скорее всего, знает, что я уничтожил одну из его кукол. Ему не составит труда сложить один плюс один», — голос Мириона ничего не выражал. «Думаешь, он что-то мне сделает? Дедушка не позволит, да и учительница...» «Ему и не нужно ничего делать. Ваш брат его ученик. Тозен не выдаст нас?» «Вам напомнить технику, что он продемонстрировал на днях?» От услышанного Мейли побледнела. «Если ее брат, этот Дозен, действительно ученик лорда знаний, то ему не составит труда влезть в голову ученику, под предлогом тренировки ментальной техники. «Освободите мне руки, и я с удовольствием избавлю вас от этой проблемы», сказал я со зловещей усмешкой. Девушка шутку не оценила и обожгла меня злым взглядом. Ну, попытаться стоило. «Слушай меня, Натаниэль Крейн, я все еще не знаю, как с тобой поступить. С одной стороны, твоя история очень многое меняет, и я уже не считаю, что ты враг Союза Возрождения Дракона. Но вместе с этим не могу отпустить тебя. Ты отправишься с нами в небесную столицу, и там, в спокойной обстановке, мы еще раз поговорим и решим, как быть с тобой. Возможно, мы сможем договориться, и ты станешь частью нашего Союза». «Это вряд ли», — так и хотелось сказать, но взгляд на Мириона рядом с женщиной, и эта уверенность пропала. Я должен ему. Должен слишком многое. И пусть он об этом не знает, знаю я. Если он попросит что-то сделать, я это сделаю. Без вариантов. Значит, я все еще пленник? Учитывая, что ты вломился в поместье, отданное дому Сен, убил нескольких слуг и охранников, это еще очень мягкое наказание. Мне жаль. Правда. Я хотел увести Рю без свидетелей, чтобы он сам решал, чего хочет. Если бы он решил вернуться к вам, я бы не возражал. В общем, будем считать, что ты пока наш гость. Если дашь обещание вести себя смирно, с тебя снимут цепи, кроме ошейника. Прости, но мы пока еще не настолько тебе доверяем, чтобы позволить использовать силы». Мое положение на корабле изменилось очень быстро. Казалось бы, еще пару часов назад я был пленником в цепях, а сейчас могу разгуливать совершенно свободно. Правда, в сопровождении. Даже в одиночной камере, ставшей моей каютой, теперь появилась кровать, на которой я мог спать. Такие вот забавные метаморфозы. Эта мейли была слишком мягкой, а еще доверчивой. Я ведь мог все это придумать, Воспользоваться шансом, чтобы освободиться, а потом устроить какую-нибудь диверсию. И никакой одинокий охранник, следующий за мной словно тень, не помешал бы. Мери он же решение госпожи не одобрял и сразу заявил, что против, но и только. Она тут была главной и могла позволить проявлять самодурство. На этом мне оставалось лишь пожать плечами и порадоваться такому повороту событий. А вот что не радовало, что я с каждой минутой был все дальше от своих друзей. И даже если верну браслет, не уверен, что смогу переместиться к ним из небесной столицы. Одно хорошо, теоретически я могу передать послание через союз нищих. Просто найду какого-нибудь нищего и попробую узнать, может ли тот передать сообщение. Уверен, что сможет. Не нравился я и брату Мейли. Для Тозена. Тоже не осталось незамеченным, что я теперь частично свободен, и первым делом он пошел поздороваться. Я послал его нахер, а он попытался меня ударить. Только вот блондин, несмотря на превосходящее возвышение, был не самым умелым воином. Избивать человека, неспособного дать сдачи, и воина, у которого руки и ноги на месте, совсем разные вещи. Я не стал его бить бессмысленно из-за разницы сил, просто увернулся от удара, попутно подставив подножку, отчего братец девушки едва не свалился за борт, и вот от падения его возвышение точно не спасло бы, высота не та. Ах да, забыл самое главное, корабль. Как только я обрел свободу, пусть и частичную, и поднялся на палубу, то понял все странности корабля. Мы не плыли. Мы летели. Это был самый настоящий летающий корабль, прямо как в сказках, которые я слышал. И не просто летающий корабль, а огромный летающий корабль. Он был в ширину метров триста и в длину больше километра. Три огромные мачты возвышались над головами, ловя воздушные потоки. Еще несколько поменьше были по бокам, и, судя по тому, что слышал, внизу. На этой махине служило по меньшей мере пять сотен человек, все из которых были воинами, и добрая половина из них была на моем уровне, а некоторые и выше. Я насчитал по меньшей мере 10 воинов пятой и шестой ступеней». Так, возвращаясь к Тозену из дома Сен, он не устоял на ногах, очень уж удачно корабль слегка тряхнуло на воздушных потоках и вывалился за борт. Успел ухватиться за ограждение и рывком вернул себя на палубу, одновременно выхватывая оружие. «Тебе конец! Ты пытался меня убить!» «Ты сам пытался себя прикончить, придурок!» Злорадно оскалился я, прекрасно зная, что к нам уже спешит Кенсей. И действительно, не успел парень скокнуть ко мне, как между нами появился Мирен, и не прошло и минуты, как объявилась и девушка. Быстрый разбор ситуации и в итоге Мейли встала на мою сторону. Глупое решение, учитывая обстоятельства, но она явно пыталась войти в мое доверие. Да и Консей, видевший ссору с другого конца палубы, сказал, что Тозен напал первым. Досталось больше всего в этой ситуации, разумеется, охраннику. На беднягу повесили всех собак за то, что не доследил и допустил драку с гостем. Сделали выговор и лишили денег за неделю. И впрямь бедняга, как будто он мог хоть что-то с этим сделать. На этом нас развели. Но чувствую, что паренек еще устроит какую-нибудь пакость. Он прямо из той же породы, что Юн Фен-Хариф. Мелочный, подлый и гордый. Он так хвалился своей невероятной техникой, полученной от самого лорда знаний, а в итоге она не сработала на горване, который мало того, что на два-три возвышения ниже, так еще и лишен доступа к силе. И сейчас я опозорил его на глазах у всей команды. Хорошо, что у его сестры однозначно более высокое положение в семье Сен, чем у него, иначе меня бы давно вышвырнули за борт. «Я поговорила со средним братом, больше он не станет тебе докучать», сообщила мне Мэйли тем же вечером. «Но прошу, не провоцируй его. Он молод, горяч, и, как и наш отец, очень вспыльчив. — Постараюсь, — кивнул я. — У меня вопрос. Где Рю? — В трюме. Он... Она немного замялась. — Спит. — Спит? После случившегося мы не можем вот так просто его перевозить. Пришлось погрузить в глубокий сон, в котором он пробудет вплоть до безопасного места. Но его же можно разбудить. Мне хотелось бы с ним поговорить. «Идем, я покажу», — сказала Мэйли, и жестом велела следовать за ней. Мы втроем спустились на самую нижнюю палубу, где я с удивлением обнаружил еще один воздушный корабль, совсем небольшой, на котором от силы человек 10 может поместиться, скорее уж лодочка, и там на его борту находился вытянутый деревянный ящик. К нему Мэйли меня и привела. Достала из пространственного кармана тонкий вытянутый листок амулет, на котором тут же вспыхнул символ, а следом такой же символ загорелся и на ящике. Ого, впечатляет. Тут стояла какая-то защита. «Ты заклинатель?» — спросил я. «Да, и довольно сильный», — с гордостью сообщила девушка, пока Консей убирал крышку. Я заглянул внутрь и беззвучно выругался. Там действительно был Рю, но он словно вмурован в огромный кусок янтаря с ног до головы. — Что это такое? — спросил я, наклоняясь и касаясь поверхности. — Говорю же, он спит. Так безопаснее. В янтарной темнице он в полной безопасности. Даже если его атакуют техникой уровня Консея, то не оставят на янтаре ни царапины. — И как его разбудить? — Тут никак. Для этого нужен специальный артефакт. Он погружает человека в янтарь и выводит из него. Значит, вы хотите оживить его в небесной столице? Да. Но я прям почувствовал, что она что-то не договаривает. Лгунья из нее была еще та. Но мы не будем этого делать в ближайшее время. Что? Вы собираетесь оставить его таким? Тут я начал злиться. Изначально я вообще не хотела его погружать в янтарь, но затем случилась та ситуация с Вечной, а теперь ты говоришь, что в тебе был фрагмент Рюджайтана. то есть мы уже безвозвратно потеряли один и чуть не потеряли этот, так рисковать нельзя. Он заслужил свободу и возможность самому решать, как жить, и он ее получит, как только мы соберем все фрагменты. Натаниэль. Я понимаю, что он был твоим другом, но и ты пойми меня. Рю Джайтан — это величайшая ценность, ее нужно сберечь. Он даже не заметит, если пройдут годы, но при этом будет в безопасности. А когда мы соберем все фрагменты? Если соберете. Когда? Когда соберем? — настаивала Мэйли, Когда соберем, он обретет свободу. Я тебе обещаю. Либо вы используете его в своих целях, не согласился я, и, видя, что она собирается возразить, развернулся и пошел прочь. Нам не о чем с ней больше говорить. По крайней мере, сейчас.